Тридцать Алена. Алёна. Вагон дёргается. Хватаю Ульяну и едва не заваливаюсь от неожиданности сама. Шумахер хренов. Тихо ругается Роман, отпуская мое плечо, за которое придержал несколькими секундами ранее. «Ну-ка, подвинься, молодёжь», — обращается к нам мужчина. Он становится справа, мутным взглядом рассматривает сначала меня, а потом и Беркутова. То ли пьяный, то ли ещё что, но пахнет от него ужасно. Роман морщится и отодвигает меня чуть в сторону, зажимая вместе с улей у перил. «Э, Франт!» — потеснивший нас мужчина дёргает его за куртку. «Чего тебе?» — недовольно интересуется одноклассник. «Есть сотка!» — орёт тот. «Руки от куртки убери!» — предупреждает Беркутов, обернувшись. «Чё, За западло помочь человеку!» «Обдавая нас шлейфом дешевого алкоголя, не отстаёт этот странный пассажир», — подмигивает мне. «Беркутов, который стоит к нему спиной, этого, естественно, не видит». Он молчит, мрачно глядя перед собой, судя по желвакам, ходящим по лицу, его терпение на грани. К счастью или к сожалению, пьяница переключается на сидящую справа женщину. «Спустя минуту я понимаю, что ничего хорошего не жди». «Слышь, брюхатая, ты чё молчишь?» «Никак не угомонится навязчивый мужик. Сотку дай». Всё происходит очень быстро. Поезд как раз останавливается на станции. Двери открываются. Роман в этот момент резко разворачивается, хватает дядьку за шиворот и выталкивает к выходу. На лице у последнего полное непонимание того, что происходит, но его попытки остановить ход событий не увенчиваются успехом. Беркутов придаёт ему ускорение посредством волшебного пендаля, отчего тот пулей вылетает из вагона, падая на землю. «Ой!» — вжавшись в меня, шепчет Ульяна, пока Роман брезгливо вытирает руки, возвращаясь к нам. Кажется, в этот момент на него весь вагон смотрит. Беременная женщина посылает ему взгляд полной благодарности. Она явно очень испугалась. Насколько я видела, мужик успел коснуться её руки. То ли дёрнуть хотел, чтобы встала, то ли что. Ничтожество жалкое, произносит Роман себе под нос. Скоро нам уже выходить, спрашивает нетерпеливо. По катушки на метро явно не его стихия. Сейчас пересадка, а потом три станции Давденха, отвечаю ему я. Говорил же, на машине надо было ехать. Так и ехал бы в Свояси, не могу удержаться я. Чего он мне высказывает? Я с собой не приглашала, сам хвостом увязался. Злюсь. Дело тут еще и в том, что меня зацепило это брошенное им ничтожество жалкое. Я согласна с тем, что пропойца вёл себя непозволительно, но... Моя мать тоже пьёт. Выходит, что и она подходит под эту его реплику. Отчего-то на душе остаётся неприятный осадок. До Москвариума добираемся к половине двенадцатого. Повисшее напряжённое молчание сходит на нет, как только мы заходим в огромное стеклянное здание с изображением дельфинов. Ульянка начинает болтать без остановки. «Оставляем вещи в гардеробе. Я распечатываю онлайн-билеты, разобравшись с устройством автомата, а Беркутов покупает себе билет на кассе. И вот мы, наконец, оказываемся в удивительном подводном царстве. Насколько знаю, здесь около 80 аквариумов, в которых обитает свыше 12 тысяч существ. Если честно, атмосфера этого места просто невероятная. Кажется, что не только Ульяна получает порцию восторга, я и сама, словно ребёнок, замираю в восхищении. Огромное количество ярких цветных рыб, осьминоги, гигантские крабы, черепахи, причудливые выдры, пираньи, самые настоящие крокодилы и акулы. Уля замирает, стоя в стеклянном 3D-тоннеле, ведь прямо в это мгновение над её головой проплывает необыкновенная рыба-молот. «Сфотографируй меня», — просит она. Широкая радостная улыбка не сходит с её лица, а я с сожалением думаю о том, что камера на телефоне не работает. «Давай на мой». Доставая свой навороченный айфон, предлагает Беркутов. «Я тебе на электронную почту всё скину». Я с ним не спорю. Только из-за Ульяны, естественно. Но она спустя полчаса начинает переходить все границы. Мой ненавистный одноклассник таскается с ней, как с писаной торбой превращается в её личного гида и папарацци. То ей в ракушке надо сфотографироваться, то на фоне гигантского камчатского краба, то рядом с рыбой Наполеоном, то с цветными двигающимися кораллами. Эти двое активно общаются друг с другом, смеются. А я, признаться откровенно, чувствую себя на этом празднике жизни лишней. Удивительно, но я начинаю страшно ревновать свою сестру Кроману аж до вспышек злости перед глазами. Слава богу, фотосессия заканчивается так же неожиданно, как и началась, потому что Ульяна, придерживаемая Беркутовым, с горящими глазами лезет в воду погладить скатов. Эта опция разрешена посетителям. Я сначала переживаю, но потом понимаю, что бояться нечего. У этих особей нет ядовитых шипов. Божечки. Сама пищу, дотронувшись до одного из них. Какие огромные. А, он шершавый, ляль. Гляди, гляди, подплывает. Наигравшись со скатами, идём наблюдать за выдрами, которые, кажется, вообще не могут оставаться на одном месте. После попадаем на кормление байкальских нерп. Вот кто становится моими любимчиками. Они такие хорошенькие. Глядя на них, сдержать улыбку невозможно. «Косатки и дельфины наверху. Идём туда», — сообщает Роман Ульяне, восседающий на его плечах. «Немедленно слезь, Ульян», — говорю ей строго. Нет. «Рома, мой конёк — горбунок», — заявляет мне эта бессовестная мадам. «Спелись, ты погляди, и в руках у неё сахарная вата. Я прибью его». Пока мы вместе с посетителями ждём появления вожделенной касатки, Роман отправляется в зону футкорта. Несмотря на мой отказ, всё же приносит аромат на пахнущий кофе с каким-то странным названием «Раф». «Но я, конечно же, упрямо отказываюсь». Достаю деньги, чтобы вернуть ему их молочный коктейль ульяна и сладости. «Лисицына, ты в своём уме?» — кривится он, глядя на протянутые купюры. «Возьми, пожалуйста», — настаиваю я. С дуба рухнуло. Отмахивается, выдёргивает их и засовывает мне в карман. Мне вообще это не нравится, а то, что происходит дальше и подавно. «Идём, нам пора», — зовёт меня Роман. «Куда?» — интересуюсь с подозрением в голосе. Как куда? Че, зря пилили сюда на метро? говорит мне он, пока Ульяна, снова забравшаяся наверх, взъерошивает его волосы. Совсем девчонка от рук отбилась. Мне приходится тащиться за ними следом, вот заранее зная, что ничего хорошего от него не жди, так и есть. Обреченно вздыхаю, когда понимаю, что мы пришли к залу на водное шоу. Я подожду на улице, сообщаю, не на шутку разозлившись. Роман оборачивается. «Ты че, Лисицына?» «Зачем ты купил билеты?» Возмущённо сверлю его недовольным взглядом. «Мелкая захотела. В чём проблема?» «Мало ли, что она захотела. Я знаю их стоимость. И поставь её на ноги, наконец!» Он скидывает бровь, но на удивление делает то, что я прошу. Возвращая билеты, Беркутов. Я передумала. Ульяна тоже не пойдёт». «Ну, Ляль!» — начинает хныкать опустившаяся во всех смыслах на землю Ульяна. «Это уже слишком!» «Что именно для тебя слишком, Алена?» — хмурится он, хватая меня за руку, чтобы отвести чуть в сторону, в зону фудкорта, потому что там, недалеко от нас, вовсю греет уши контролёр. «Это нормально, когда на свидание платит парень. Не в курсе?» «Господи, что?» «Чего?» — фыркаю я, не обращая внимания на ноющую сестру. «Какое ещё свидание? Ты не в себе?» «Слушай». Его лицо становится серьёзным и напряжённым. Швыряет билет на стол. «Не хочешь идти? Не надо. Выброси билет в урну. Но мелкая пусть посмотрит. Ничего в этом страшного нет. Она же очень хочет. Там плавание с дельфином в конце». «Ах, еще и это!» «Ну, просто ни в какие ворота. Плавание с дельфином купил». «Да послушайте только!» «Уже не могу держать себя в руках я. Ульяна, чужой тебе человек. К чему все это? Не заигрался ли ты случайно?» Что за фарс, Беркутов? Не надо изображать из себя фею крестную. Нам это не нужно совершенно. Он стоит, стиснув зубы, смотрит на меня как-то странно, но совершенно точно на его лице я замечаю обиду. По-пожалуйста, не ссорьтесь, со начинает заходить с рыданиями Ульяна. Честно говоря, ее слезы режут словно, лезвие по сердцу. Эй, не плачь! Роман садится перед ней на корточке и щёлкает ей по носу. Она, засомневавшись всего лишь на пару секунд, лезет обнять его. «Нет, я не понимаю, что за реакция? Так нельзя, так не должно быть. Что за странная симпатия к этому мальчишке?» Де Фиины плачет Ульяна, пока он поглаживает её по волосам. «Слушай, принцесса, не хочет, пусть и не смотрит», — заявляет он вдруг. «А мы с тобой всё же пойдём». Встаёт, берёт за руку мою сестру, протягивает билеты престарелой контролёрши, поглядывающей на нас с недюжинным интересом, и исчезает за дверьми, оставляя меня в полном недоумении.